Бульвар Кайзер Вильгельма. Тот же день. Смотри! Слева! Вверху! Я рванул руль влево, выскакивая на тротуар и с трудом тормозят. Шедшая передо мной машина внезапно резко затормозила, да так, что мне пришлось выскочить левыми колесами на тротуар, благо широкий. Не доехав считанных сантиметров до бетонной клумбы, БМВ, протестующий взглянул тормозами и остановился. Раздался хлесткий звук удара. Металло о металл. Затем еще один. Кто-то затормозить все же не сумел. Что за черт? Не говоря ни слова, Али выскочил из машины. Я, задержавшись на секунду, чтобы заглушить мотор и вытащить ключи из замка зажигания, угоняет только так, последовал за ним, поднял глаза к небу и замер парализованный ужасом открывшегося мне зрелища. Неуправляемый дирижабль еще держался в воздухе, медленно снижаясь, хотя гондола уже горела. Языки пламени, вырывавшейся из гондолы, вернее того, что от нее осталось, лизали оболочку дирижабля. Порой от обгоревшей гондолы отрывались какие-то маленькие кусочки и падали в море. Потом я узнал, что так прыгали люди, которые остались в живых после чудовищного взрыва. — Господь милостивый! — прошептал кто-то рядом. Но мне уже было не до того. Я повернул голову и начал разглядывать толпу, которая напирала на брешетку бульвара так, что еще немного, и все повалились бы в море вместе с вырванной из бетонного основания чугунной оградой. — Есть! Метров двадцати справа стоял арабский пацан, лет 13-14, Стоял у самой ограды, что означало, что успел к зрелищу, он один из первых. Но смутило меня не это. Он снимал происходящее на видеокамеру, причем полупрофессиональную и очень дорогую. Такой у оборванного пацана явно не должно было быть. Случайность... Простая случайность, что мы оказались здесь, что встали в этом самом месте, что бульвар здесь изгибается, и можно просматривать стоящую в его ограды толпу метров на триста. Случайность, на которую не мог рассчитывать никто, в том числе и сами террористы. Но этой случайностью надо воспользоваться. — Али, я пихнул своего друга в бок. — Что? — Двадцать метров справа. Пацан с видеокамерой в самой ограды. Не оборачивайся, смотри мельком. Али достал из кармана мобильный телефон, поднес к уху, хотя тот не звонил. Совершенно естественно повернулся в нужную сторону. Вижу. Берем его, осторожно. Понял. Но взять было не так-то просто. Для начала нужно было высвободиться от топирающей толпы, а она стояла у ограды уже рядов в шесть-семь, напирая так, что трудно было дышать. На военном причале басовито взрывела сирена. Знакомый сигнал тревоги донесся до нас. Резанул по нервам. Моряки рубили концы. Сразу несколько кораблей готовились к экстренной спасательной операции. Хотя спасать там было уже явно некого. — Эй, любезный! Проталкиваться приходилось локтями и кулаками. Народ стоял плотно и не желал ссыпать ни на дюйм. Кто-то, видимо, возмущенный моим толчком, попытался схватить меня за одежду. Затрещала ткань. Уже слышались резкие свистки в разных местах. Городовые пытались совести порядок от чего доброго и затопчут кого насмерть в такой-то давке. Совсем рядом, через напирающую толпу пробивался Ари. — Где он? Я заполошно глянул по сторонам, судорожно вдыхая воздух. В толчее вздохнуть нормально было нельзя, и вдруг заметил этого пацана. Держа видеокамеру за ручку для переноски, тот улепетывал со всех ног по направлению к консульству Саш, варан. Преследовать его на машине было делом безнадежным. Движение плотно встало. Рассчитывать можно было только на свои ноги. На бегу пацан оглянулся, увидел нас и припустил еще быстрее. Мир судился до тоннеля, в конце которого виднелась дергающаяся спина улепетующего со всех ног мальчишки с видеокамерой. Хорошо, что весь народ столпился у ограды, и бежать было легко. В другое время я непременно сбил бы кого-нибудь с ног. Впрочем, легко было бежать и пацану. Черт, да что он, или что ли? Впереди уже был Бирхасан на которой движение не встала. Внезапно мальчишка ужом проскользнул между машин и бросился в один из переулка по другую сторону дороги. Хот, сволочь! Делать было нечего. Я запрыгнул на капот стоящего у самого тротуара шикарного белого Майбаха, всего перепрыгнул на крышу какой-то малолитражки, сзади негодующе заорали. — Да отвяжитесь вы все! Алия пережал меня метров на семь. Он каким-то образом перебрался на другую сторону улицы еще раньше. Пробежав еще метров сто, мы нырнули в тот же переулок, что и пацан, и едва не нарвались на пулю. Спасло нас только то, что стрелял пацан плохо. Он занял позицию метров двадцати пяти от начала переулка за баком с нечистотами. Али вбежал в переулок первым, впереди громахнуло Противно свистнула пуля. Я бросился на землю, перекатился, выхватил браунинг. Впереди снова грохнуло. Стрелял уже Али. «Не стреляй! Живи Сердце колотилось, как сумасшедшие. Легкие горели огнем. «Живи брат. брать!» Пацан, поняв, что у него ничего не вышло, бросил пистолет и бросился бежать по переулку. «Мы бросились за ним!» Если бы он нас не поджидал с пистолетом, шанс уйти у него был. Сейчас нет. Переулок резко повернул на девяносто градусов, выходя на бир Хасан. Пацан проскочил поворот, даже не сбавляя скорости. В конце концов, он был молодым и юрким, скорее всего, выросшим здесь и знающим каждый закоулок. Я едва не поскользнулся на нечистотах, но стоял на ногах. «Маленький гаден, чтоб его!» На этом повороте араб отыграл у нас метр три, не меньше. Сейчас его от нас отделяло метров двадцать. Пронявшись, как ветер, по переулку, он выскочил на Бирхасан, в два прыжка пробежал тротуар, выскочил на проезжую часть, удар. Словно в замедленной съемке мы видели, как бампер развозного фургона Поднял мальчишку и отправил на другую сторону дороги, прямо под колеса мусоровоза. — Полиция! Сыскная полиция! — кричал Али. Я, молча засунув за пояс пистолет и тяжело сопя, растолкал уже собравшихся вокруг зевак, грубо оттолкнул водителя мусоровоза, упал перед пацаном на колени. С первого взгляда понял — дело дрянь. Грудная клетка раздавлена в хлам осколки ребер скорее всего протнули легкие наверняка и позвоночник сломан в углу рта пузырилась кровь глянул в глаза и чуть не отшатнулся столько ненависти ярости и ничем необоснованно я еще не видел если бы взгляда можно было бы убивать я бы упал замертво рядом с ним ты слышишь меня Я говорил по-русски, потому что арабский почти не знал. — Кто тебя послал? Кто заставил снимать? Кто дал пистолет? Скажи мне, кто? Пацан мокро закашлялся, выхаркивая кровавые сгустки. — С всем вам, кафирам, конец! Аллаху Акбар! — Что? Кто тебя послал? Глаза пацана уже закатились. Совсем рядом истошно взвыла полицейская сирена. Надо уходить. Одним рывком я поднялся на ноги, шагнул в сторону, выглядывая, где упала видеокамера. — Позвольте, милейший! Какой-то господин средних лет цепко схватил меня за руку. — Отвяжись! Я резко рванул руку на себя, выводя его из равновесия, Локтем другой руки, почти без замаха, зарядил в челюсть. Бросился в образовавшийся на секунду проход в окружающей на толпе. На ходу поддел локтем в живот еще кого-то. «Держи, полиция! Держите его!» Но я уже вырвался из толпы. Видеокамеры на дороге не было. «У него пистолет!» — истошно завизжали сзади. «А вот это уже хреново! Надо уходить! Если захомутают городовые, это позор будет!» Рванулся, выскочил на тротуар, решил, что оторвусь на следующем перекрестке. Там двухуровневая развязка и движение такое, что... Пробежал метров сто и остановился, как вкопанный, как будто натолкнулся на невидимую стену. Впереди тормознула полицейская машина, перекрывая мне дорогу. Делать было нечего. Я в узкий ведущий непонятно куда проволок, заставленный машинами. — Если это тупик, а тупиками заканчивалось немало берутских улиц, то я попался. — Садитесь. Я остановился, взглянул. Незнакомая молодая дама приветливо махнула мне рукой, приглашая в машину. Обернулся. Полицейские пыхтели уже метров пятнадцать от меня, а совсем рядом. Была приглашающая распахнута дверца автомобиля. Не говоря ни слова, я ввалился в салон, тяжело дыша. И часто вы устраиваете забеги с полицейскими? Иронично поинтересовалась моя спасительница, когда мы выезжали на Корниш. Машиной она, кстати, управляла очень и очень изрядно, не по-женски. — Как приходится, сударыня? Всех отдышавшись, начал я. — Надеюсь, вы не принимаете меня за банального воришку? — О, отнюдь, сударь, банальные воришки не носят за поясом автоматический браунинг. Меня словно дернуло током. Вот ведь глазостой чертовка! Посмотрел на нее внимательно, впервые с того момента, как сел к ней в машину, я бомлел. Даже не знаю, как описать то, что со мной сталось. За все время в Санкт-Петербурге, в других местах я много чего повидал. Но... Красота моей спасительницы не шла ни в какое сравнение с тем, что я видел. И сердце биться перестало. Вот более-менее точное описание моего состояния. Незнакомка, кажется, поняла, что со мной происходит, и едва заметно улыбнулась, даже ухмыльнулась довольной такой ухмылкой. Извините, сударыня, за доставленное вам неудобство. — зарепетал я, лихорадочно придумывая, что мне сказать. — Что же вы так смутились? — саркастически осведомилась дама. — Впрочем, вы имеете шанс на мое прощение, если расскажете, что с вами произошло. Женское любопытство не дает мне ни секунды покоя. — И что говорить? — Правду? — Если бы еще слова вспомнить... Вылетели у меня из головы абсолютно все Видите с ударения. Я прогуливался по набережной, когда местный парнишка украл у меня видеокамеру, безумный погнался, но в полицейские приняли завором меня вот такая вот коллизия. А прогуливались вы все непременно с пистолетом за поясом. Вообще-то я офицер флота. И это мой служебный пистолет, сказал и прикусил язык от досады. Если милая дама узрела, что у меня за поясом именно Браунинг, она может знать и то, что на вооружении флота он не состоит, и на орла он никак и не похож. Примечание. Орел, серия тяжелых пистолетов под мощный патрон 10-25 сделанный на основе гильзы все того же Маузера, состоящих на вооружении армии флота Империи. Больше всего они были похожи на пистолет ТТ, но с дополнительным предохранителем и удобной рукояткой. «Орел» они назывались потому, что на щечках рукоятки был выгравирован двуглавый «Орел», в отличие от гражданских версий. Не каждый офицер мог точно и быстро стрелять Из такого мощного пистолета, да и магазин у него был всего восемь патронов, поэтому многие заодно покупали многозарядные пистолеты по немецкий патрон «Девять» «Парабеллум». Такие пистолеты производились во множестве на заводах империи, в том числе и по германской лицензии, и имели емкость магазина от десяти до двадцати двух патронов. Стрелять из них было, конечно же, удобнее. Конец примечания. Впрочем, Браунинг я мог купить и для ношения вне строя. Так многие офицеры делают. Интересно, и зачем же офицеру флота, как вы изволили представиться, убегать от полицейских в этом случае? Простите, сударыня, старший лейтенант флота, его императорского величества, князь Александр Воронцов, отчеканил я... Стараясь бить разговор с опасного пути. вот теперь и лучше, господин офицер, проворковала моя спасительница. Вы становитесь похожим на цивилизованного человека. Меня зовут Юрия. Кстати, вы не знаете, что сейчас произошло на набережной. Я слышала какой-то шум. Юрия. Не могу узнать, сударыня, не обратила внимания. Жаль. Впрочем, все можно узнать из газет. Я высажу вас там, на углу. До штаба морской базы рукой подать. И душители свободы вас схватить не успеют. Вы не возражаете? Никак и как нет. Юля повернула руль, заложив рискованный вираж, припарковалась у тротуара. Машина, кстати, у нее была недешевая. Даймлер Бент Купе». Вслед неслись возмущенные гудки. — Сударыня, я могу надеяться увидеть вас снова, ведь, как сказано в одной книге, мы в ответе за тех, кого приручили. Дама лукаво улыбнулась. — Боюсь, вас сложно приручить, господин старший лейтенант. Впрочем, она достала из небрежно брошенной между сиденьями сумочки визитку, протянула ее мне. — Иногда по вечерам я бываю свободна. — Юлия Земцова. Вот так просто. Ни адреса, ни рода занятий. Только два телефона. Оба мобильные. Моя спасительница уже растворилась в автомобильной толчье проспекта Александра Пятого. А я так и продолжал стоять. Наверняка, если бы кто-то не толкнул меня в спину, я бы так и простоял на краю тротуара до вечера, уподавляясь соляному столбу.